Глава шестая На встречу с хорошими парнями прапора отправились без прослушки. На вопрос, не перестраховывается ли, прапор Миха ответил, что грядут смотрины, поэтому лучше перебдеть, чем запалиться. На роль Михи был назначен преподаватель курса «Методика проведения допроса» капитан Гуряйнов, если верить Бейджику над карманом. Лично я подозревал, что ему довелось побывать по обе стороны, то есть задавать вопросы самому и вынужден отвечать на них. На занятиях он всегда являлся гладко выбритым, аккуратно причесанным. В штатной форме спасателя смотрелся, как гвардейский офицер еще той России, со старого фото. Сейчас же к выходу в посёлок готовился опустившийся тип почти на 10 лет, старше себя привычного. Небритый, не, не челсанный, с трауром под ногтями и отчетливым ароматом перегара. форменные портки свисали с задницей мешками, а куртка с лостящимися рукавами была перемазана какой-то технической дренью. Подробности той встречи и всего, что последовало далее, мы не только изучали на занятиях. Насколько мне известно, эта история в обезличенном виде Была включена в один из учебников Для заведений без вывески Под грифом «Серьезнее, чем ДСП» Аслан с Махмудом Накрыли новым друзьям Довольно скромный стол Тех и это вполне устроило Леха принялся бодро выбивать И закусывать Как будто неделю постился Миха же просто ковырялся в тарелке Но стакан ни морта не проносил Выпивал можно сказать, с каким-то остервенением. На вопрос «Что не кушаешь, брат?» опрокинул разом полный пластиковый стакан, треснул костлявым кулаком по столу и вдруг зарыдал в голос. Так и встает перед глазами картина, скатывающихся по щекам слез, на стол и в тарелку с винегретом, с сельдью и васи. Потом начал блажить. Нахрена, дескать, ему такая жизнь, когда нет денег на реабилитацию дочурки, а та без нее точно помрет. Денег таких он за несколько лет точно не заработает. А продать нечего, дачи и машины не было и нет. Квартира служебная, а на печень с почками с таким-то пробегом никто и не позарится. Душу, что ли, продать? Да кому она нахрен нужна? А подработка? С в душе за хорошего человека спросил Аслан. «Где? Как?» Миха потянулся к бутылке. «Не достал. Махмуд перехватил». «Погоди, брат, ты же мужчина. Мужчина всегда найдет выход». Тот в ответ безнадежно махнул рукой и застыл в горе. «А пойдем покурим», — предложил новый друг. «И я с вами», — заявил, поднимаясь на ноги Леха. Аслан положил ему ручищу на плечо. — Пусть люди поговорят. — Пусть, — согласился тот, — наливай. Что происходило тем временем на крыльце? Ничего особенного, как нам объяснили. Подготовка к вербовке, бездарная и торопливая, дескать, тронула за сердце твое горе. Люди должны помогать друг другу и прочее, в таком же духе. — Приходи сюда. Завтра в это же время. Только один. — Не получится. «Когда тогда? В среду? Отлично, ждем!» «Соблазнять будут», — уверенно заявил Леха, он же товарищ капитан. «Денег дадут, не очень много, запугают да и коты». Сказал и отправился мыться, бриться, переодеваться.